«И с Андрею Ивановичу приготовить? Да не тут-то было!» «А ты чего такой кислый?» «Опять с Петром Ильичем подсапался!» Саша махнул рукой. «Да, предлагал ему плыть навстречу Андрею Ивановичу, а он лежит доругается. ругается». «Лежит доругается, да говоришь? А зачем ты решил плыть им навстречу?» Саша помолчал. Боюсь, не случилось ли с ними чего-нибудь. Очень уж места здесь глухие. Алексей Михайлович внимательно посмотрел на него и хлопнул по плечу. Правильно. Забота о товарищах – самое главное в тайге. Но пока плыть им навстречу рано. Андрей Иванович собирался вернуться не раньше, чем через пятнадцать дней. И потом. Это очень опытный таежник. Я его хорошо знаю, он из любого положения выпутается, так что ты за него не беспокойся. Алексей Михайлович снова углубился в работу, но через минуту опять поднял глаза на Сашу. — А ты что, не найдешь чем заняться? — Да, хожу вот с места на место. Летчик нахмурился. — Это не годится, чем бы тебя занять? «Да вот что! Вы же собирались где-то здесь шурф копать!» «Шурф? В самом деле, вот хорошо, что вы напомнили! Сейчас же побегу!» «Постой!» – остановил его Алексей Михайлович. «Пойдем вместе! Я только уберу здесь немного!» Полчаса спустя, вооружившись лопатами и кирками, они двинулись вверх по лагерной. Саша хорошо помнил то место, где он нашел фиолетовые камни, но отыскать норку бурундука оказалось не так-то просто. Не менее двух часов улазили они по прибрежным зарослям, прежде чем Саша увидел знакомый бугорок земли. Вот он, Алексей Михайлович, видите кучку земли с обломками кераргирита? Летчик пнул сапогом свежевырытую землю и, нагнувшись, поднял несколько камешков. «Да, как будто те самые, что ты тогда показывал мне». «Те самые, Алексей Михайлович. Видите, они даже режутся лопатой, а внутри светло-зеленые». «Ну, раз так, то начнем помаленьку. Посмотрим, что здесь интересного». Он поплевал на руки и вонзил лопату в землю. Немного погодя его сменил Саша». Затем снова взялся за лопату Алексей Михайлович. Работа подвигалась быстро. Шурф углублялся все дальше и дальше. Но под лопатой поскрипывал лишь крупный охристый песок. Да время от времени чавкала темная жирная глина. «Вот тебе и серебряная руда!» – проворчал Алексей Михайлович, выбираясь из ямы и вытирая пот с лица. «Но откуда же эти обломки кераргирита?» – возразил Саша, берясь за лопату. «Кто их знает? Может быть, бурундук натаскал их откуда-нибудь?» «Что вы, Алексей Михайлович! Этого не может быть! Просто мы еще не добрались до руды!» «Ну, копай, копай!» – усмехнулся летчик, закуривая папиросу. Саша спрыгнул в яму. Некоторое время из-под лопаты у него также летел лишь бурый песок. Но вот она стукнулась обо что-то твердое. Саша быстро нагнулся и не мог удержаться от возгласа разочарования. Под песком виднелся обычный белый кварц. Алексей Михайлович заглянул в яму. «Что ты там нашел?» «Да ничего интересного, Алексей Михайлович. Один кварц». «Ну-ка, я покопаю!» Летчик спрыгнул в яму и взял у Саши лопату. «Посмотри-ка сюда!» Окликнул он его через несколько минут. Саша свесился над ямой. Там в массе белого, плотного кварца ясно виднелись большие пятна каких-то минералов темно-серого и красного цвета. Алексей Михайлович взял кирку и, выколотив образцы минералов, подал их Саше. Один из них был почти прозрачным, красным, как кровь, и блестел изумительным алмазным блеском. Ровные гладкие площадочки на поверхности скола указывали на его хорошую спайность. Другой минерал был темным, окрашенным в свинцово-серый цвет, блестел металлическим блеском и не имел никаких следов спайности. Саша взял минералы в руки и задумался – «Но как?» – обратился к нему Алексей Михайлович, выбираясь из ямы. «Что это за руды?» Саша нерешительно переложил образцы из одной руки в другую. «Вот этот красный я, пожалуй, определю. Это, наверное, киноварь». Он легонько царапнул его кончиком кирки. «Да, это киноварь. А вот темный...» – Саша покачал головой. «Его я не знаю». Алексей Михайлович взял у него тяжелый, свинцово-серый камень и весело присвистнул. «Так я сам тебе скажу, что это такое. Это самый обыкновенный свинец. Видишь, как он сминается киркой?» Саша энергично затряс головой. «Нет, Алексей Михайлович, этого не может быть. Свинец в чистом виде не встречается». «Что же это такое?» «Не знаю». «Ну что ж, придется идти на поклон к нашему достопочтенному геологу». «Да, минералы он здорово знает». Петр Ильич по-прежнему лежал в своей палатке. Возле него в беспорядке валялись книги, тетради с записями, обкусанные сухари, пузырьки с реактивами, образцы горных пород и минералов. При виде Саши и Алексея Михайловича он приподнялся и отложил книгу – На лице его было ясно написано, что их приход не доставил ему удовольствия. Саша молча положил перед ним принесенные минералы. Петр Ильич протер очки и, быстро взглянув на образцы, вопросительно уставился на Сашу. «Откуда это у тебя?» Саша замялся. Ворчливый тон Петра Ильича не обещал ничего хорошего. А летчик достал из кармана папиросы, неторопливо закурил и, сдвинув в сторону имущество аспиранта, уселся прямо на пол, сразу заполнив собой всю палатку. — А это из шурфа, который мы заложили по совету Андрея Ивановича. Петр Лич недоуменно пожал плечами. — Из какого шурфа? Где вы его заложили? «Да там, на лагерной, где Саша нашел серебряный минерал». Алексей Михайлович прищелкнул пальцами, словно помогая своей памяти. «Уж очень мудреное название-то у него, но тот фиолетовый». «Кераргирит», — подсказал Саша. «Вот-вот, серебряная руда Кераргирит. Мы с Сашей решили посмотреть, много ли там этой руды». «А вместо серебряной руды?» – договорил за него Саша. «Там оказался лишь кварц. Да вот этот!» – он указал на принесенные минералы. «Вместо серебряной руды, говоришь? А почему, собственно, вместо? Да потому что мы шурф на том самом месте заложили, где я нашел тогда кераргирит. И вот, пожалуйста!» Геолог рассмеялся. «А что это, по-твоему, за минералы?» «Один, наверное, киноварь, а другой, не знаю». «И даже не догадываешься?» «Нет». Петр Ильич извлек из сумки паяльную трубку и, укрепляя на ящике небольшой агарок свечи, сказал принеси ко мне уголек, да по пути достань из аптечки соды». Саша мигом слетал к костру. А теперь давай сюда твою, киноварь, и смотри. Петр Лич сделал на угле небольшое углубление и, заполнив его смесью красного минерала содой, начал тщательно прокаливать ее пламенем паяльной трубки. Саша и Алексей Михайлович затаили дыхание. Вскоре розовато-серая масса осела, запузырилась, задвигалась по длинным, тонким язычком пламени, а затем слилась в одну расплавленную огненно-жидкую каплю и бурно закипела, распространяя острый запах чеснока. Через несколько минут в этой кипящей капле сверкнули крохотные серебристые искорки. Они побежали кверху, слились в одну большую искру, и вот уже блестящий, заметный на глаз пузырек, серебристо-белого металла, запрыгал в капли красного шлака. Петр Ильич прекратил дутье и, освободив металлический королек от шлака, протянул его Саше. «Что это, по-твоему?» «Похоже на серебро», — ответил за него Алексей Михайлович. «Не только похоже, а самое настоящее металлическое серебро» отчеканил Петр Ильич. А теперь давайте ваш второй образец. Он взял несколько крупинок свинцово-серого минерала, смешал его с содой и снова начал дуть в паяльную трубку. Не прошло и нескольких минут, как в расплавленной капле этого минерала также заискрился королек серебристо-белого металла. «Тоже серебро?» Воскликнул Саша, не веря своим глазам. «Оно самое! Вот вам и место!» Засмеялся геолог, убирая трубку. «Оба эти минерала представляют собой природные соединения серебра». «Но ведь этот красный минерал, как две капли воды, похож на киноварь». «Верно, именно как две капли воды. Или как две капли ртути» поскольку речь идет о киноваре. Киноварь действительно имеет точно такой же цвет, блеск, спайность, твердость и даже кристаллизуется в той же самой системе, что и этот минерал. Отличить их можно только с помощью паяльной трубки. Вот почему мне и пришлось погнать тебя за углем. И теперь ты сам убедился, что это не киноварь. Ведь киноварь – соединение ртути с серой. В пламени паяльной трубки все разгорело бы, артуть ртуть испарилась бы. И от киновари осталось бы пустое место. А у нас же, как видишь, получился королек серебра. А обратил ты внимание на запах? Да, пахло как будто чесноком. Вот именно. А это говорит о том, что кроме серебра в этом минерале есть и мышьяк. Что же это за минерал? Это минерал прустит – соединение серебра с мышьяком и серой. Он может служить отличной рудой на серебро. Достаточно сказать, что содержание серебра в прустите достигает 67%. Ну, а этот темный минерал? А это руда на серебро. Его называют аргентит или серебряный блеск. Содержание серебра в нем еще выше, чем в прустите. Оно достигает 87%, а остальные 13% попадают на серу. Отличить аргентит от других минералов очень легко. Ты обратил внимание на то, что он не крошится от удара молотка? Да. Вернее, мне подсказал это Алексей Михайлович. Он даже подумал, что это металлический свинец. Аргентит действительно похож на металлический свинец по крайней мере, своей ковкостью. А потом, ты заметил, что этот фиолетовый порошковатый налет на его поверхности? Это так называемая серебряная чернь. Сочетание ковкости и такого вот налета позволяет с уверенностью отличить аргентит от похожих на него минералов. Так что вы действительно открыли месторождение серебряных руд. Но там больше кварца, чем этих руд. Почему вместе с ними кварц? Почему кварц? А ты знаешь, как они образовались, эти серебряные руды? Саша покачал головой. Нет, не знаю. Петр Личи еще раз осмотрел минералы, заключенные в твердый белоснежный камень, и сказал Ваш шур вскрыл гидротермальную жилу. Понимаете? Алексей Михайлович и Саша. Недоуменно посмотрели друг на друга. Петр Ильич рассмеялся. «Ну хорошо, я расскажу вам об этом». Он поудобнее устроился на мешке, положил руки под голову и начал. «Помнишь, Саша, я рассказывал тебе о происхождении пигматитовой жилы?» Саша кивнул головой. «Тогда, помнится, я уже сказал тебе, что при понижении температуры магматического очага до 400 градусов, пары воды, составляющие основную массу, выделившихся из магмы газов, превращаются в жидкость. И начинается новый этап – минералообразования Минералообразование из горячих вод. Вот эти-то горячие воды мы и называем гидротермами, а процесс образования из них минералов – гидротермальным процессом. Впрочем, надо вам сказать, что гидротермы совсем не похожи на те горячие и даже очень горячие воды, с которыми мы привыкли иметь дело на поверхности Земли. Нагретые до температуры в сотни градусов и находящиеся под громадным давлением мощных пластов горных пород, они обладают свойствами сильнейших кислот. Реактивная способность гидротерм сильнее – чем реактивная способность царской водки. Поэтому они способны растворять все металлы, включая золото. Следовательно, гидротермы – не просто горячие воды. Правильнее будет сказать, что это перегретые растворы чрезвычайно сложного химического состава. Но температура гидротерм не остается неизменной. Двигаясь по трещинам земной коры, они постепенно охлаждаются, вследствие чего растворенные в них вещества выпадают в осадок, давая начало новым минералам, которые мы называем минералами гидротермального происхождения. Таких минералов очень много. Гидротермальное минералообразование – дает нам главную массу благородных, цветных и радиоактивных металлов. Именно в гидротермальных жилах сосредоточены основные минералы золота, серебра, меди, свинца, цинка, олова, вольфрама, никеля, кобальта, мелибдена, висмута, сурмы, мышьяка, ртути, а также урана, тория и радия. Но каждый из этих минералов образуется лишь в определенную стадию гидротермального процесса, ограниченную известными температурными интервалами. Из самых горячих гидротерм с температурой от 400 до 300 градусов выпадают такие ценные минералы, как молибденит, кабальтин, уранинит, магнитный колчедан, мышьяковый колчедан, оловянный камень, кассетирит, являющийся единственным промышленным источником олова, Титан, содержащий рутил, вольфрамовые руды, шеелит и вольфрамит, самородное золото и многие другие. Все это так называемые рудные минералы. Наряду с ними в эту же стадию образуются и некоторые нерудные минералы, такие как кварц, турмалин, мусковит. При более низкой температуре, от 300 до 175 градусов из гидротерм выпадают медный колчедан галенит, сфалерит, никелин, тетраэдрит. В эту же стадию образуются и принесенные вами аргентит и прустит. Вместе с ними выделяются и другие руды серебра, пироргенит и стафанит и целый ряд других минералов. Из нерудных минералов здесь продолжает выделяться кварц, начинает выделяться барит, сидерит, кальцит и другие карбонаты. При еще более низких температурах От 175 до 50 градусов гидротермы дают главным образом руды ртути, мышьяка и сурмы. В эту стадию образуется киноварь, антимонит реальгар, аурипигмент. Здесь же выпадают кварц, флюорит, доломит и другие минералы. Наконец, при температуре ниже 50 градусов рудных минералов уже не образуется. Теперь из гидротерм выпадают лишь такие минералы, как кальцит, анкерит, сидерит, то есть главным образом карбонаты. По сути дела это уже минералообразование из обычных подземных вод. Так кончается большая сложная жизнь магматического очага, но не кончается жизнь магматических минералов. Они продолжают жить своей особой многогранной жизнью – подвергаясь различным изменениям и превращениям, вступая во взаимосвязь друг с другом и окружающими их породами, порождая новые минеральные виды. В мире минералов, как и в мире живой материи, нет ничего неизменного и вечного. В нем все изменяется, все движется, все находится в непрерывном развитии, подчиняясь великим законам природы. Петр Лич замолчал, А затем, словно вспомнив, что перед ним не студенческая аудитория, заговорил тише и проще. Ну, так вот, ваш шурф гидротермальную жилу. Почему жил? Не понял Алексей Михайлович. Очень просто. Поскольку гидротермы движутся, как правило, по трещинам горных пород, то выпадающие из них минералы и заполняют эти трещины – образуя длинные узкие тела, которые мы называем жилами. Основная масса этих жил сложена нерудными минералами – кварцем, баритом или карбонатами. А в них в виде более или менее крупных включений оказываются вкрапленными различные руды. Теперь вы понимаете, почему ваши рудные минералы оказались в кварце. Это понятно, но ведь... Вначале-то мы нашли там кераргерит. Законный вопрос. Кераргерит не образуется из гидротерм. Но я уже сказал вам, что любой минерал, какого бы происхождения он ни был, не остается неизменным. По действиям кислорода воздуха и поверхностных вод, верхняя часть вашей жилы подверглась значительным изменениям. Кварц в ней разрушился, а сульфиды серебра в результате окисления и реакции с хлоросодержащими водами, просачивающимися с поверхностей, превратились в хлорид серебра. Кераргерит. Занятно. Летчик встал и шагнул к выходу. Камень из воды. Никогда бы такого не подумал. Ну ладно. Интересно вас слушать. «Но пора заняться своим делом. Завтра утречком покопаемся еще в этой жили. «Что же вы меня не пригласили с собой, Алексей Михайлович?» Летчик удивленно посмотрел на развалившегося на мешках геолога. «Разве здесь нужно какое-то особое приглашение? Это же не гуляние. Если хочется помахать киркой, то милости просим». Прошло еще два дня. Все работы по рытью шурфа были закончены, и Сашей снова обладело тревожное беспокойство. Перед его глазами вновь и вновь возникала страшная пещера, едва не ставшая их могилой. «Ведь если у здешних обитателей, — думал он, — был обычай хоронить покойников под землей, то и в низовьях реки могли быть такие же пещеры-кладбище». И Андрей Иванович — Обязательно захочет осмотреть одну из них. А тогда, тогда с ними может произойти такое же несчастье. На миг Саша представил себе Наташу в темном подземелье, и сердце его сжалось от боли. Вечером он снова зашел в палатку к летчику. «Андрей Михайлович, разрешите мне завтра отправиться на встречу Андрею Ивановичу?» Летчик поднял голову от разобранного передатчика. «Как это тебе отправиться? Разве одному можно пускаться в такое путешествие? Если уж плыть, то плыть вдвоем. Поплывешь с Петром Чем или со мной? Надо обсудить все это. Вот завтра и потолкуем. А дня через два, если они к тому времени не вернутся, может быть, и отправимся. И что тебе на месте не сидится?» Экий прыткий парень. Ты пойми, что Андрей Иванович исследователь, а исследовательскую работу трудно спланировать с точностью до одного дня. Алексей Михайлович, все это я понимаю. Но если с ними что-нибудь случилось, ведь они могли тоже попасть в пещеру, если у здешних обитателей... Если, если... Что же ты думаешь, у них головы на плечах нет? Да, Андрей Иванович, у черта из пекла выберется, а не то, что из какой-то там пещеры. Право же, ты зря беспокоишься. Ты вот поговори с нашим геологом, он тебе то же самое скажет. С Петром Ильичем я говорить не буду, — отрезал Саша. Ну и зря. Но Саша его уже не слушал. Выскочив из палатки, Он направился было к бревенчатому складу, но махнул рукой и быстро зашагал к реке, где бился о берег привязанный плод. Стемнело. С впаду впадул холодный резкий ветер. Небо покрылось тучами, угрюмая стена леса будто шагнула далеко вперед и прижалась к самому лагерю. А он все стоял на берегу и смотрел на черную воду Ваи. В душе его шла мучительная борьба с самим собой. Может быть, Алексей Михайлович и прав. Может быть, и в самом деле нет никакого основания беспокоиться. Конечно же, Андрей Иванович выпутается из любого положения. Саша и сам так думал. Андрей Иванович. О том, чтобы стать таким, как он, можно было лишь мечтать. А Наташа... Ей ведь никогда не приходилось бывать в таких условиях. Разве сможет она ворочать каменные глыбы, бороться с течением, стрелять из ружья по зверью? Но ведь Наташа не одна. С ней Андрей Иванович. Саша глянул в глухую тьму ночи и вдруг резко выпрямился. Знакомое пепельно-голубое сияние полыхало далеко над лесом, той стороне, куда уплыл отряд Андрея Ивановича. Мертвенно-бледный полусвет струился там над темными застывшими вершинами, заставляя сжиматься сердце в предчувствии чего-то страшного и неотвратимого. Саша вздрогнул. Он тут же вспомнил ту темную, тревожную ночь, когда они с Наташей в последний раз сидели на берегу реки перед тем, Как отправиться в далекое плавание, он будто снова увидел, как дрогнули ее ресницы и как улыбнулась она ему одними глазами в тот миг, когда впервые полыхнуло перед ними это далекое грозное зарево. Тогда он дал себе слово не останавливаться ни перед чем, если понадобится прийти ей на помощь. А теперь он еще стоит и думает плыть или не плыть ей навстречу. Нет, больше раздумывать некогда. Завтра, чуть свет, он отправится в путь. Отправиться во что бы то ни стало. Саша снова глянул на запад. Зарево погасло. Огромное черное небо будто придавило уснувшую тайгу. И ни звука не слышалось в сыром холодном воздухе. Мальчик невольно поежился. Тайга была страшной. «И все-таки я завтра поплыву», — тряхнул он упрямо головой и зашагал к палаткам. А ночь становилась все темнее и темнее. Ни звездочки на небе, даже воздух, казалось, стал необычно густым и черным. Саша ускорил шаги, но не успел он подняться на мысок, как на его лицо упала капля, затем другая, третья. И мелкий частый дождик забарабанил по его плечам. Саша пошел быстрее, машинально поднял воротник. Но в следующее мгновение остановился и рывком распахнул пиджак. Колючие брызги коснулись шеи, попали на раскрытую грудь. Холодная струйка побежала по спине. Но он не шелохнулся. Дождь лил всю ночь. Не прекратился он и на утро. Тяжелые и синя-черные тучи лениво ползли над угрюмой рекой, непрерывно кропя ее мелкими холодными брызгами. Тайга потемнела и наполнилась глухим шумом. Тяжелый запах прели повис в сыром воздухе. Алексей Михайлович выглянул из палатки и покачал головой. Ну и погодка. В палатке, где расположились Петр Ильич и Саша, было тихо. Эксперт, проворчал он с добродушной усмешкой и сладко потянулся. Да что еще остается делать в такую погоду? Он также повалился на спальный мешок, но спать уже не хотелось. Минут через десять летчик снова поднялся и надел сапоги. Займусь, завтраком», завтраком, сказал он себе и, набросив плащ, начал разжигать костер но отсыревшие дрова не горели. Тогда он прошел на склад и вытащил оттуда пустой ящик. В палатке нашлось немного бересты. Вскоре костер разгорелся, а еще через полчаса на нем забулькала каша и пыхнул паром веселый чайник. Ну, теперь пора и будить. Он подошел к палатке и рывком откинул намокший полок. К его удивлению, там уже не спали. Петр Лич лежал и читал книгу, а Сашин мешок был аккуратно свернут и пододвинут к стенке. Вот тебе и на! воскликнул летчик, разводя руками. Где же Саша? Петр Лич посмотрел на свернутый мешок и зевнул. Разве он у не у вас? Нет, ко мне он не заходил. Значит, опять в тайгу умчался, дурная голова. Алексей Михайлович замахал руками. «Что вы? Да знаете ли, что на улице-то делается? В такую погоду добрый хозяин собаки из избы не выгонит. Вы думаете, люди всегда умнее собак?» Алексей Михайлович нахмурился и, не ответив, вышел из палатки. Реплика геолога больно резанула его слух. «Но это еще как сказать?» Буркнул он, направляясь к костру. «Немного надо ума, чтобы других дураками чистить. Но где же все-таки Саша? А что если...» Алексей Михайлович вдруг стукнул себя по лбу и бросился к реке. Плота у берега не было. «Удрал!» — воскликнул он, хлопая себя по бокам. «Удрал! Вот бесенок! В такую погоду! Один!» Он сдвинул фуражку на затылок и сел на мокрую корягу. «Каков пострел! Каков пострел!» Он вынул из кармана папиросу, помял ее в руках, но так и не закурил. Дождь усилился, поднялся ветер, а летчик все сидел на берегу и долго-долго смотрел на темную воду реки. Глава 17. Чудесный камень. Дождь лил не переставая, серой пеленой заткались дали, потемнели и нахмурились прибрежные леса. Мелкая рябь побежала по реке, воздух наполнился шумом падающих в воду капель. Тяжелый, темный от дождя плод медленно скользил мимо низких неприветливых берегов. Управлять им было трудно, Намокший плащ сковал движение, громоздкий шест выскальзывал из рук, а ноги разъезжались на скользких мокрых бревнах. Саша устал, проголодался и в глубине души уже раскаивался в том, что не послушал летчика, и один в такую погоду отправился навстречу Андрею Ивановичу. Но возвращаться было стыдно. Да и просто у него не хватило бы сил гнать теперь плод против течения. А что будет ночью? Саша поежился. День, по-видимому, шел уже к концу. Но приставать к берегу не хотелось. Он вынул сухарь и стал медленно жевать его, думая о том, как лучше устроиться на ночь. Плыть дальше было бессмысленно. Берега тонули в сплошной сетке дождя. Но Саша медлил. Очень уж не хотелось возиться с мокрой палаткой, мокрым хворостом, мокрой одеждой. Он посмотрел на сумрачное, затянутое тучами небо и вдруг вздрогнул. Ему показалось, что кто-то отчетливо произнес его имя. Мальчик весь обратился вслух, но это было совсем излишним, так как через секунду над рекой пронесся душераздирающий крик. «Сашка!» «Сашка, стой! Причаливай сюда!» Сашка обернулся к берегу и увидел бегущего к воде человека. Это был Валерий. Но на кого он был похож? Мокрый, грязный, с растрепанными волосами и безумными, лихорадочно блестящими глазами. Он отчаянно махал рукой и что-то быстро-быстро приговаривал. Саша рывком направил плод к берегу. Что случилось? крикнул он Валерию. Но тот по-прежнему твердил какое-то одно непонятное слово. Наконец плод причалил к берегу. Что случилось? повторил Саша. Есть! Есть! Скорее есть! Иначе я умру! вопил Валерий, прыгая на плод. В мгновение ока он подскочил к ящику с продуктами. И, схватив целую пригоршню сухарей, принялся с жадностью грызть их, не обращая внимания на Сашины расспросы. «Да что, в конце концов, случилось? Где Наташа? Где Андрей Иванович?» — не отставал от него Саша. «Они все там погибли!» — выдавил, наконец, Валерий, давясь сухарем. «Что? Погибли?» Саша выпустил из рук шест и, как подкошенный, опустился на ящик. Он не смог вымолвить больше ни слова, и только глаза его, расширившиеся от ужаса, говорили о том, как поразило его это известие. Молчал и Валерий. Он усердно работал челюстями и почему-то упорно смотрел в сторону. «Что же с ними случилось?» Проговорил наконец Саша, стараясь не смотреть на хищно-бегающий кадык Валерия. «Погибли. С голоду. Там!» Махнул тот рукой в сторону водопада. «Где там? На берегу?» «Да, когда я уходил, они остались на берегу. А сейчас, не знаю, может быть, перебрались в лес». «Что?» — закричал Саша, — Как перебрались? Значит, они были еще живы? Да, то есть нет. В общем, я не знаю. Так ты их бросил. Что толку? Начал было Валерий. Но Саша не дал ему закончить. Мерзавец! Крикнул он, сжимая кулаки. Я всегда знал, что ты мерзавец. Вон отсюда, вон с плота, я сейчас же поплыву к ним. А я... «Я же умираю! Неужели ты бросишь меня здесь? Я... Свези меня хоть в лагерь!» «Что? В лагерь? Да я сейчас утоплю тебя, как собаку, ну!» Саша схватил его за руку. Валерий съежился, и Саша увидел, что из глаз Валерия бегут слезы. «Хорошо, я уйду, я уйду, но дай мне немного еды!» Набери. Сунул ему в руки Саша пакет с сухарями. «Да скажи толком, где ты их оставил?» «Я... я даже не знаю». «Что?» Саша снова подступил к нему с кулаками. «Сейчас же скажи все о то...» «Когда я ушел, вчера утром...» «Они остались лежать на этом берегу, на небольшом пригорке». «Далеко отсюда?» «Я шел вчера весь день, а сегодня уже не мог». «Но они еще были живы. Живы, да? Говори, черт тебя побери!» Закричал Саша, хватая Валерия за ворот куртки. «Не знаю!» – промямлил тот, пряча глаза от Саши. «Я ушел рано. Может быть, они еще спали?» «Ах ты, гадина!» – воскликнул Саша, отталкивая от себя Валерия. «Даже не узнал, живы они или нет!» Он отвернулся от него, как от прокаженного, и только тут почувствовал, что весь дрожит, как в лихорадке. Но в последних словах Валерия была еще надежда. Может быть, еще не поздно, может быть, он еще успеет. И Саша быстро схватил шест. «Но чего ты еще стоишь? Чего тебе еще надо? Уходи сейчас же, пока я не пристукнул тебя!» — крикнул он, поднимая шест. Валерий поспешно попятился и неуклюже, как-то боком спрыгнул с плота прямо в воду. Он медленно зашлепал к берегу, но, не дойдя до него с полшага, вдруг поскользнулся и упал, уткнувшись лицом в прибрежную траву. «Эх ты, чучело!» – воскликнул Саша с отвращением, но в следующее мгновение прыгнул на берег, И, вытащив Валерия из воды, усадил его на кучу мокрого хвороста. Валерий попытался подняться, но тут же схватился за живот и снова повалился на бок. «Чего еще?» «Живот!» – глухо промычал Валерий. «Дорвался! Не ешь пока больше!» – бросил Саша, прыгая обратно на плот и, уже берясь за шест, крикнул. «Лагерь тут всего недалеко!» «Всего полдня пути!» Валерий что-то ответил, но Саша его уже не слушал. Он с такой силой оттолкнулся от берега, что плот наполовину ушел в воду. Дождь усилился, поднялся ветер, река потемнела. Вода то и дело накатывала на плот, подступая к самым ногам Саши, но он ничего не замечал. «Только бы успеть! Только бы успеть!» твердил он себе, налегая на шест. Плот мчался быстро. Словно в гигантском калейдоскопе мелькали перед глазами Саши залитые дождем берега. Но ему казалось, что он еле тащится по темной угрюмой реке. Вскоре он сбросил плащ, затем куртку. Рубаха его взмокла от дождя и пота, а он смчался вперед и вперед. Сколько прошло времени, он не знал. Он не заметил, как прекратился дождь, как очистилась от туч неба. И только тогда, когда гладь реки вдруг вспыхнула под лучами вечернего солнца, он разогнул спину и отбросил с алба намокшие волосы. Омытые дождем берега сияли, точно покрытые лаком. Река горела тысячами огней, а над безбрежными лесными просторами раскинулась широкая многоцветная лента радуги. С минуту Саша смотрел на эту захватывающую картину. И вдруг ему показалось, что за дальним поворотом поднимается к небу тонкая, чуть приметная струйка дыма. Он невольно прижал руки к груди. «Что это? Неужели дым? Но ведь это может быть только дым их костра. Значит, они живы. Значит, он увидит их сейчас, увидит ее». Сердце Саши забилось от радости, но только на миг. В следующее мгновение оно сжалось от страшного предчувствия. «Неужели он не успеет? Неужели? Нет, этого не может быть! Скорее, скорее вперед!» Он снова налег на шест, а через несколько минут выпрямился и громко крикнул. «Наташа!» Многоголосое эхо подхватило его голос и понесло над таежной рекой туда, где таяла в воздухе легкая струйка дыма. Дождь прошел. Андрей Иванович поднялся на небольшой пригорок и, подойдя к поваленной лесине, осторожно опустил на нее Наташу. Сегодня им пришлось довольствоваться лишь горсткой черники, и потому еще до полудня девушка... Совершенно выбилась из сил. Геолог вынужден был почти нести ее на руках, но и его силы таяли с каждым часом. День близился к концу. Надо было снова думать о ночлеге. А завтра... Что-то будет завтра. Наташа ослабла до последней степени, а сегодня к тому же она насквозь промокла. Надо было немедленно просушить ее одежду. Но как разжечь костер, когда все вокруг утопает в воде? Андрей Иванович вырвал из своей тетради все чистые листы и потратил почти весь запас спичек. Но только полчаса спустя над пригорком поднялся, наконец, дымок. Геолог с трудом разогнул спину и подошел к Наташе. «Ну вот и огонек. Ты посиди возле него, подсохни, а я пойду поищу ягод». Наташа слабо кивнула головой и вдруг выпрямилась. Ей показалось, что она слышит голос Саши. Девушка посмотрела на Андрея Ивановича и увидела, что тот тоже прислушивается. «Андрей Иванович», – прошептала она, боясь поверить своей догадке. «Вы что-нибудь слышите?» «Мне показалось, что где-то кричит Саша». Они снова прислушались, но в звучном вечернем воздухе стоял лишь громкий птичий гомон да привычный назойливый звон комаров. Неужели нам обоим показалось? Едва ли. Андрей Иванович взобрался на ствол поваленного кедра и стал смотреть на дальний поворот. С минуту все было тихо. Наташа тоже поднялась с места и стала рядом с геологом. Глаза ее смотрели с мольбой и надеждой. Дыхание почти остановилось от волнения. Она готова была бежать к лесистому мыску, за которым скрывалась река. И вдруг оттуда явственно донеслось. «Наташа!» Она слабо вскрикнула и опустилась на землю. Руки ее беспомощно упали на колени, и только большие, измученные глаза все с той же мольбой и надеждой смотрели на реку. Прошла минута, другая, и вдруг из-за поворота реки выскользнул плод, и она увидела на нем знакомую мальчишескую фигуру. «Саша!» – прошептала она одними губами, и силы окончательно оставили ее – «Что ты, Наташенька?» Андрей Иванович соскочил с дерева и склонился над ней. «Что с тобой?» Но она уже ничего не видела и не слышала. Земля вдруг стремительно закружилась у нее перед глазами, и она повалилась на руки геолога. Он бережно положил ее на сырой замшелый ствол и, сорвав с головы фуражку, опустился к самому берегу. «Сашулька!» «Как вовремя ты подоспел!» — шептал он слабым голосом, стараясь отвести от глаз спутавшиеся волосы. Через несколько минут плод сходу врезался в берег, и Саша бросился к Андрею Ивановичу. «Андрей Иванович, вы живы, а Наташа...» «Все в порядке, Саша, все хорошо. Наташа ослабла немного, но теперь все будет хорошо». «Она вон там, на пригорке! Ты не пугайся только!» Она просто потеряла сознание. Саша в два прыжка взлетел на пригорок и, опустившись возле Наташи, осторожно приподнял ее голову. «Наташа!» Глаза девушки раскрылись, и по щеке ее покатилась слеза. Ярко светится в вечерних сумерках пламя костра. Весело потрескивают в нем сухие сучья. Высоко к небу поднимается столб пахучего дыма. Привычная тишина опустилась на маленький таежный лагерь. Лишь тихий шум реки перекликается с треском костра. Да время от времени где-то в вышине слышится слабое похлопывание флага, под которым снова, как и три недели назад, собрались все участники экспедиции – Нет среди них только Наташи, которая все еще не оправилась от слабости и лежит в своей палатке. Сумерки сгустились, с реки потянуло ночной сыростью, пламя костра заколебалось, выхватывая из темноты серьезные сосредоточенные лица, но никто не шелохнулся. Разговор шел о тех загадочных происшествиях, с которыми столкнулись путешественники Наваи, и которые не позволили им проникнуть в тайну реки злых духов. Андрей Иванович только что закончил рассказ о том, что произошло с его отрядом, и теперь все внимательно слушали Петра Ильича, который докладывал о маршруте, проделанном им Сашей. Говорил Петр Ильич подробно, не опуская ни одной мелочи. Саша при всем желании не мог упрекнуть его в какой-либо неточности. И тем не менее было в этом рассказе что-то такое, что невольно заставляло мальчика насторожиться. Особенно отчетливо это что-то начало проскальзывать в конце рассказа, когда Петр Ильич перешел к событиям, происшедшим на маленькой речке. «Посмотрел я на этот рисунок», — говорил он, обращаясь к Андрею Ивановичу, «и решил, что едва ли стоит дальше рисковать, ведь я плыл не один». «Со мной был Саша, за жизнь которого я отвечал». Саша покосился на Андрея Ивановича, чтобы увидеть, какое впечатление произведут на него эти слова. Но лицо геолога было непроницаемо. Он слушал молча, лишь время от времени задавая короткие вопросы, и больше всего его почему-то интересовало, как менялось направление течения ВАИ. «Но это было еще не все», – продолжал Петр Лич. «В тот самый момент, когда я обдумывал, что предпринять дальше, раздалось несколько выстрелов». «Сколько было выстрелов?» – перебил его Андрей Иванович. Петр Лич пожал плечами. «Выстрела три или четыре?» «Ничего подобного. Вы слышали два выстрела». Петр Ильич с удивлением посмотрел на геолога. Почему вы думаете, что было два выстрела? Я не думаю, а знаю. То есть, как знаете, друг мой, я знаю то, что произошло дальше. Вскоре после того, как вы услышали выстрелы, с запада показалась большая черная туча, а через несколько минут разразился ливень который превратил вашу речку в бурлящий поток». Петр Ильич и Саша посмотрели друг на друга и, ничего не понимая, снова обернулись к Андрею Ивановичу. «Но как вы все это узнали?» – спросил, наконец, Петр Ильич. Андрей Иванович усмехнулся. «Да как мне всего этого не знать, когда стрелял я сам?» «Вы?» – почти одновременно воскликнули Петр Ильич и Саша. «Да, я. Я находился в то время всего в нескольких километрах от вас». Саша не знал, что и подумать, а Андрей Иванович вынул составленную ими карту маршрута и обратился к Петру Ильичу. «Дайте-ка вашу маршрутную карту». Петр Ильич подал ему карту, и недоуменно пожал плечами. Саша подсел поближе к Андрею Ивановичу, а тот приложил карты одну к другой и сказал. Смотрите, что получается. Огибая гранитный массив, Вая делает почти замкнутую петлю, а ее притоки, на одном из которых были вы, своими верховьями почти сходятся на водоразделе. «В то время, как вы поднялись по вашей речке к западу, я прошел больше десятка километров по другому притоку Ваи навстречу вам, к востоку. На другой день я рассчитывал пройти еще дальше, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось возвращаться к лагерю. Все склонились над маршрутными картами. «Подумать только!» – воскликнул Саша. Ведь если бы ничего не случилось, на другой день мы могли бы с вами встретиться. Да, но слишком уж много было этих «если». Если бы Валерий выгрузил наш плод, если бы здешние обитатели не рисовали страшных рисунков, если бы я не стрелял по куропаткам. Скажите, Петя, так неужели все-таки эти выстрелы и явились причиной – Вашего окончательного решения повернуть обратно. «Как вам сказать, Андрей Иванович? Не одни выстрелы, конечно. Все одно к одному. И подземное кладбище, и случай с медведем, и таинственный огонь на скалах, и этот рисунок. Ведь со мной был мальчик». «Ну, а с ним-то вы посоветовались о своем решении?» Сашей? Да ведь он еще мальчишка, Андрей Иванович». При этих словах Алексей Михайлович круто повернулся к Петру Ильичу. Но Андрей Иванович легонько коснулся плеча летчика и тихо сказал. «Так ведь вы по сравнению со мной тоже мальчишка, Петя. А между тем я советую с вами. Что же касается Саши, то у вас как будто не было особых оснований бояться за него. Напротив, лучшего товарища вы не нашли бы, пожалуй» и среди людей вашего возраста. Так что Саша здесь ни при чем. А вот страх вас действительно подвел. Только страх. Но ведь страх – плохой помощник исследователя. И особенно плохую услугу он оказал вам у темных скал, где вы видели загадочный огонек. Этот огонек наверняка приблизил бы нас к разгадке тайны реки злых духов. А вы даже не попытались выяснить его природу. И потом, этот сподумен из глаз за чудовище. Вы говорите, что Саше показалось, будто он был зеленым. А между тем есть одна разновидность сподумена кунцит, которая при определенных обстоятельствах начинает светиться именно зеленым цветом. У вас не сохранился его образец? Нет. Я бросил его еще там, когда услышал выстрелы. Но это был кунцит, Андрей Иванович. Он имел фиолетовую окраску, и я знаю, что кунцит светится под действием... «Подождите!» – перебил его Андрей Иванович и обратился к Саше. «Какого цвета был камень, из которого сделано чудовище?» «Черный такой». «Черный? А не было ли на нем оранжевых пятен?» «Да-да, я даже подумал, что его специально измазали оранжевой краской». «Андрей Иванович, так это...» Петр Ильич даже вскочил от возбуждения. «Это же...» «Да, Петя, такая мысль возникла и у меня, но...» «Какая мысль? Андрей Иванович...» Глаза Саши перебегали от одного геолога к другому. «Значит, глаза чудовища в самом деле светились?» «Но почему они были зелеными?» «Все это еще не совсем ясно, Саша. Но одно можно сказать наверняка. Вам не следовало уходить из ущелья, не обследовав его». Петр Ильич смутился. «Вы же сами советовали мне быть осторожным». Андрей Иванович нахмурился и хотел что-то возразить, но летчик опередил его. Осторожным. Так разве осторожность и трусость от